Хорошо. Старший лейтенант Хворостин на секунду прикрыл воспалённые от постоянного недосыпания глаза, потёр лицо ладонями. Продолжайте, говорит Ешонков. Я вас внимательно слушаю. Что ещё показалось вам необычным? Вот я и говорю, товарищ старший лейтенант, сначала-то мы особенного внимания никто и не обратили. Да, приёмы необычные, и то, что командир нам говорил, уж больно непохоже было на всё, что нам раньше показывали. Дёмин сказал, мол, всякое бывает. Он разук видел Байцов из этого, э, как его, ОС, ОС, не помню. Асназа. Вот. Точно, товарищ старший лейтенант. И командир говорил так: Так Дёмин сказал, что и они что-то похожее вытворяли. А что ещё привлекло ваше внимание? Как командир поле сухой идёт, ноги от земли не отрывая почти, разве когда через дерево или корягу перешагнуть надо. А когда перебегает куда, так вообще смотреть смешно. А чего же? Так и тогда ноги словно по земле волочит и весь как-то из стороны в сторону вихряется. — Зачем это? — Мы тоже сразу не поняли. Опять Демин сказал. — Так его же не слышно почти. А тут уж и я заметил. Когда смотришь на него, все видно хорошо. А взгляд отводишь — нет его на месте. И только потом замечаешь — да вот же он. Уже метров на десять отбежал и дальше спешит.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 Потом уж мы к дороге вышли, а там голоса те так непонятно же, далеко они были. Вот котов и сказал: "Тут меня ждите" и ушёл. Один один и даже винтовку оставил. Как же он так без оружия-то пошёл? А у него пистолет есть, маленький такой, и носит котов его хитро, под гимнастёркой он висит почти под мышкой. Пистолета не видно вовсе. Я так только когда телегу грузили, его разглядел. Чей пистолет? Наш? Не видел я. Ну ладно, это неважно, что дальше было? А вернулся командир, винтовку взял и нас зовёт. Вышли мы на дорогу, а там телега и два немца. Один холодный уже, а второй связанный на телеге лежит. Сели мы на телегу и поехали. В дороге котов объяснил, мол, там фашистские ремонтники стоят, надо их задавить. Как? Задавить? Так и сказал, но объяснил, кому и что делать, куда идти. С собой плеева взял до шифрена. Вот, а мы с Асановичем ушли в лес и стали ждать. Недолго ждали. Ну, час почти. Потом вдруг выстрелы захлопали.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 Соряды из танка вытаскивали. Дёмин с Котовым полезли танки минировать, сказали, чтоб не совался никто. Палатки мы разобрали и тоже на телегу свалили. Их сейчас медики ставят, я видел. Вот. А потом уже, когда перекур был, Плеев и говорит нам, мол, не знаю, кто там нашего командира учил и чему, но на узкой дорожке я с ним повстречаться бы не хотел. — В том смысле, — говорит, — что я и сам-то не подарок. А уж супрутив него, так и вовсе щенок. Так и сказал? — Так. Мы еще удивились все. Плиев-то мужик серьезный, даром что не русский. С ним ругаться — ух, упаси бог. — Вы верующий? — Нет, товарищ старший лейтенант, это так, к слову, пришлось. — Хорошо, продолжайте. А дальше мы в танк сели, Котов и я. Ребята то раньше отъехали, повозка она медлине двигается. Командир ещё в танке смотрел, да и поехали мы. Только недалеко гусеница у нас рассыпалась. Ох, ушонный матерился, потом говорит: "Полезли, будем танк чинить". Только не вышло у нас ничего. От чего же не выходит в твоём-то? то танк не туда дёрнется, то просто сил их не хватает, чтобы железяку эту тянуть. Котов плюнул, к Валду бросил да и говорит: "Собирайся, чёрт, говорит, с, ним, с танком этим не починим мы его вдвоём". Я и полез в башню, чтобы пулемёт вытащить. И тут вдруг он мне страшным шёпотом говорит: "Сиди тихо, немцы идут и много их". Не шевелись и не стреляй. Почему не стреляй? Вы же в танке, это крепость. У той крепости, товарищ старший лейтенант, накале две бочки с бензином привязаны были. Не то, что гранатой, пулей поджечь можно. Там бы и сгорели, не за понюх табаку. Но я в плен не собирался. Гранату вытащил и говорю командиру, мол, полезут фрицы так всех взорвут. А он А взрывай, говорит. Только обожди, у них побольше влезет. Понятно. Немцы подошли и командир их рукой машет. Котов зовёт. Тот подбежал, вытянулся, чудно как-то не по-нашему, да и стал с ним говорить. По-немецки? Ну да. Котов сказал нам, что язык знают, но не очень хорошо. Правда, когда он с немцем этим говорил,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 У него целая фляга была. Ну посидели ещё, да и поехали, и вот сюда и добрались. Ребята уже в лагере были, нас ждали. Капитан, как на нас взглянул, так и сказал: "Отдыхать всем отдыхать". Вот и всё. Особист встал и начал рассказывать про землянки. "Да сидите, Горешанков, сидите", махнул он рукой в вскочившему снова бойцу.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 Люк ещё башенный приоткрыт был. Из него тоже смотреть можно. Не только я это делать опасался, а ну как заметят. То есть, как я вас понял, были моменты, когда коттов из вашего поля зрения пропадал? Откуда? Ну, вы его всё время видели или были моменты, когда он с глаз исчезал? Ну, присаживался, или ходил куда-то?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 вот ими какой-то фриц командовал здоровый такой но он сигареты и взял а что ж фриц и в танк сами не заглянули так котов тряпку вонючую на люк положил масляную всю и бензином провонявшую вот и не захотел наверно никто форму пачкать но да убрать тряпку им надо полагать гонер помешал угу скажите горешанков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 — Ну, Плиев, его Михаилом зовут. — А-а-а. Так вот, Михаил говорил, что Котов стрелял лёжа, да ещё и сбоку на бок при этом переворачивался. На скидку стрелял из пистолета и из нагана сразу. — А революбер он где взял? — И вертелся зачем? — Наган ему Плиев отдал. Он у него весь в мешке лежал. — А зачем вертелся? — А зачем вертелся? Не знаю я. Может, чтоб немцы не попали. Они стреляли в ответ? Да, Плиеву вон даже каблук на сапоге оторвало. С какого расстояния и с чего стреляли? До порога и стреляли. До кота вон рукой достать можно было, да и до Плиева тоже. А стреляли из автомата? Немец все патроны высадил. Ты не попал. У ковлук Михаила оторвали, а так всё. Хм. Чтоб я так жил. А ещё что-то любопытное заметили? М-м, так, мелочь. И всё же. Когда Котов с немцами разговаривал, он Трофине пистолет передвинул на живот. Так немцы его носят. До этого-то он у него правильно висел, как положено, на правом боку.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 левой рукой. Да ловко так. А что ж с того? Привычно ему кобуру так носить.